Должна быть привязка к реальной действительности. Если и была, например, в доме кошка, то надо знать, как ее звали, и что она вообще была. У одного разведчика однажды спросили, какая в том доме, где вы раньше жили, ступенька была с выбоиной? Их контрразведка потом проверяла. Ответ совпал. И сколько таких ступенек? И про все... Он должен знать про всё. Вячеслав Морозов. Юрий Дроздов. С аратником по работе разведчиком особого резерва и специального назначения комитета госбезопасности, офицером, прапорщиком, сержантом и рядовым, солдатом мусульманского батальона спецназа. грогошащей советской армии посвящается. Вымысел исключён. Записки начальника нелегальной разведки. Всё, что видим мы, видимость только одна. Далеко от поверхности моря до дна. Полагай не существенным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Амархаям Вместо предисловия. Вот уже почти пять лет, как я на пенсию. За плечами 35 лет службы в разведке. После публикации статьи «Нелегал» в газете «Труд» 2 июня 1992 года ко мне обратились российские и зарубежные журналисты с просьбой рассказать о работе разведки в СССР. В феврале 1993 года Винсент Петербург Коннистраро, владелец американской фирмы Коннистраро Ассушейц, и корреспондент журнала United States News and World Report Джерри Тримбл предложили написать мне серию статей для публикации в этом журнале или книгу и издать её в Соединённых Штатах Америки. Винсент Коннистраро передал мне копию своего письма в редакцию журнала с этими предложениями. Это письмо своего рода выжимка из имеющихся у меня в CRU и Faber США сведений или взятых ими из других источников, нерешённых долей фантазии и вольных предположений. Я привожу его читателю с несущественными опущениями. Конфиденциально. Винсент Каннистраро 1609 Longfellow Street Маклин, Вирджиния, 2211, 22 января 1993 года, передача по факсу господину Брайану Даффи, United States News and World Report. Дорогой Брайан, посылаю меморандум, подготовленный в дополнение к нашей встрече и беседе за ланчем 21 января сего года. В период моего пребывания в Москве я подписал деловое соглашение с недавно образовавшейся российской компанией «Намакон». Ее возглавляет Юрий Дроздов, бывший высокопоставленный сотрудник КГБ, который являлся начальником управления СПГУ «Нелегальная разведка». Мы обсуждали с Юрием возможность написания им книги о своей работе и карьере в разведке, Однако окончательного решения по этому вопросу он не высказал. Опыт, подготовка и квалификация Юрия уникальны для офицеров КГБ, о чём в настоящее время известно на западе. Управление С готовило и направляло своих разведчиков за границу, которые действовали автономно и не ассоциировались с официальными советскими представительствами и учреждениями. Полковник Рудольф Абель который был обменён президентом Кеннеди на Фрэнсиса Гарри Пауэрса в 1962 году является примером разведчика нелегала. Что касается особого интереса, то управление S располагает информацией по вопросам терроризма и специальных операций. Юрий возглавлял управление, когда он получил в декабре 1979 года Указание от политбюро через Юрия Андропова направить в Кабул элитное подразделение, укомплектованное офицерами, владеющими языком фарси.